Глава девятая. Новый друг. Лисмару удалось отделаться от приставучего бедолаги. Дариане было его жаль. Она и представить не могла, что он чувствует. Плыл к своей невесте свататься. И нежданно обнаружил, что нужный ему адрес оказался далеко позади. Дариана пыталась выяснить, что стало с кораблем и остальным экипажем и пассажирами, Но мужчина и сам толком ничего не знал. Сейчас он пытался связаться с домом и ждал корабля в Зиекару, а они туда почти и не ходили, и билеты достать было трудно. «Еще три дня тут торчать, а на проживание уже не осталось», жаловался несчастный, бешено вращая глазами. «Не иначе из-за тебя шхуну прокляли небеса». Тут Лисмар решительно свою подопечную за спину задвинул и велел мужичонке со своими обвинениями убираться куда подальше. Дриану трясло, и она не смогла заступиться за странника. Она безотчетно чуяла свою вину и правоту в его словах. А что, если и правда, ее проклятие проделало дырку в ткани пространства? Она читала в легендах о чем-то похожем. У отца была большая библиотека, и там она пряталась последние годы после смерти матушки, много узнала всего. Лисмар занимался покупками. Просил Дори то посмотреть, то подержать, то на вкус попробовать очередной товар, оценить посыпку для сладостей. Она улыбалась, кивала, пробовала и помогала. Но при этом была какая-то замершая, Внутри неё металась маленькая испуганная девочка, которая и сама заплутала, и кучу народа не туда завела. Как жить с этим грузом ей дальше? На выходе с рынка она увидела того мужчину. Он стоял к ней спиной и торговался за хлеба-буханку. И впрямь нуждается. Тихонько, чтобы не заметил никто, и он сам в первую очередь, Дори подкралась к нему и сунула в карман несколько скопленных ею монет. И тут же отскочила, постаравшись лицо прикрыть. Бедолага вздрогнул, за карман схватился. Видать, почувствовал движение и решил, что грабят его. Но тут же плечи мужчины расслабились, рука крепко сжалась. Он принялся оглядываться, чтоб понять, откуда появились у него деньги — Но Дори успела сбежать к Лисмару поближе. Она сама несла две котомки, а пекарь тащил на плечах мешок с гречневой мукой. Уже в телеге Лисмар спросил. «Этот странный парнишка совсем ерунду нес? Или есть что в его словах разумное?» «Мне кажется, он во всём прав был», — призналась Дориана. «Вы сами мне говорили, что от толинги до Миелинги так быстро не добраться, а наш корабль смог. И оказывается, не только для меня это неожиданность». «Да уж», — Лисмар почесал в затылке. «Чудеса. Кажется, очень вашему судну надо было тут оказаться. Даже небеса помогли». «Умеете вы хорошее видеть во всём?» — поразилась Дори. А мне думается, проклятие это. Жизнь — сложная штука, — рассудительно заметил пекарь. Иногда кажется, что ерунда случилась, а пройдёт ещё чуть времени, и понимаешь, что иначе и быть не могло. Человек считает, что знает сам, что ему надо. Но он со своей кочки видит только назад и чуть вперёд, а боги с небес в целом всё наблюдают. Вот так. о судьбе, и рассуждали они всю дорогу обратно. Благо, недолго ехать. А во дворе, на крылечке, их сюрприз поджидал. «Здравствуйте, дядюшка Лисмар!» Гончар Илик подскочил к телеге. «Давайте помогу вам с поклажей!» Затем сделал паузу, долгим взглядом поприветствовал Дориану. «Доброго дня, красавица!» поздоровался и с ней, наконец. «Доброго дня», — откликнулась Дори, слегка смутившись. «Что тебя привело к нам, Илик?» — спросил Лисмар больше для приличия. И так понятно было, какой у парня здесь интерес. «Я вас не хотел беспокоить, пока вы к балу готовились к королевскому, а теперь зашёл спросить, когда обещанное могу исполнить». Филик легко снял с телеги мешок. «Обещанная?» растерялась Дори. «Да, показать мастерскую свою и как из глины лепят». «Точно ведь! Совсем из головы моей пустой вылетела!» хлопнул себя Пол Булисмар. «Да как время у тебя появится? И ещё вот что, Дори не местная у нас, и даже древнюю Миелингу не видела. Если бы кто показал...» да и вообще погулять её вывел. Был бы очень благодарен. На молодых ногах это проще сделать. С превеликим удовольствием. Если Дориана сама не против и не очень устала, могу и сегодня с ней прогуляться, а в мастерскую завтра пригласить. Я не устала, — уверила его девушка. После встречи с путешественником ей самой не хотелось сидеть на месте. Залиданна держала свой трофей под руку. Как же она утомилась. Накануне, на балу, так тяжко ей не было. Такие приёмы — её стихия. Она как птица в небесах себя чувствовала среди нарядных дам и изысканных кавалеров. Мило, что ни у кого не возникло вопросов, почему у от якобы строгого папеньки девицы С собой в багаже дорогое платье, достойное выгуливаться на лучших балах. Рассудили, видно, что она взяла самое ценное для себя, милое девичьему сердечку. Но и выглядеть за мухрышкой Золи не могла себе позволить. Её задача — соблазнить этого милашку ещё до свадьбы. Чем раньше, тем лучше, чтобы и дату венчания ещё приблизить. Папаше пришлось изображать сомнения и даже поуговаривать, чтоб не торопились с этим. Потому что иначе странно бы выглядело. Отец невесты должен поломаться. А вот ей самой не следует. Вчера она неслась, поддерживаемая потоком. Сегодня же ей приходилось каждый свой взгляд, каждое движение и уж тем паче слово «взвешивать». Пропускать через внутренних стражей, которые в обычной жизни у неё порой отличались беспечностью, сейчас же ошибок не должно быть. Метка рано или поздно начнёт меркнуть, станет выглядеть как обычная татуировка. И к тому времени она должна быть женою кронпринца. Хорошо бы понести, конечно, но, увы, это их легенда, что забеременеть может только истинное... может оказаться правдой. Сама Золи с таким явлением, как истинность, в жизни не сталкивалась. Нет у них такого в регентарии. Все вступают в брак по выгоде или по любви. Она видела, что запястье родителей принца охватывает красивая татуировка в виде браслета. Некто сказал, что этот узор проявляется после рождения у пары первенца — Тогда связь считается скреплённой небесами окончательно. Сегодня ей нужно пробраться к отцу для разговора наедине. Узнать, на что он рассчитывает, если ни ребёнка, ни браслета истинности, у неё точно с принцем Дитмаром не ожидается. Определённо, Агудал решил каким-то образом запустить руки в казну Мейлинги. Но что потом... когда станет понятно, что дети у них как-то долго не рождаются. Залиданна так задумалась, так ушла в свои мысли, что и забыла на некоторое время, что идёт с Дитмаром к экипажу, и когда он подал голос, чуть испугалась. «С самого своего детства я представлял, как выглядело цветущее дерево», — говорил кронпринц. Но в действительности это прекраснее, чем на картинах. Надеюсь, в день нашей свадьбы оно оживёт полностью. «Хочется, чтобы ваша святыня скорее вступила в полную силу», — улыбнулась Золи. «О, тогда и нам нужно пожениться скорее. Ты об этом?» Серые глаза принца испытующе смотрели на девушку. Ниесса испугалась, что выдала себя, и потупилась. «Что ты, Дитмар?» — смущённо ответила она. «Всему свой черёд. А мне тоже хочется увидеть скорее славу древней Мейлинги», — прошептал он ей на ухо. Они успели отойти от священного места, но не настолько, чтобы не расслышать крики, что раздались у них за спинами. Кто-то не побоялся нарушить покой старого древа. значит «Произошло нечто совершенно необычное». «Это невероятно!» Возбужденный мужской голос повысился до недопустимых тонов. «Кажется, этот человек себя не контролирует». Дитмар обернулся, привлеченный громкими звуками, Залиданна же вздохнула с облегчением, пока ей не грозит попасть в неловкую ситуацию. У святилища пребывало несколько посетителей, мужчины и женщины. Сейчас они переговаривались и размахивали руками, показывая в сторону дерева. «Давай поднимемся обратно», — предложил Дитмар. «Или же можешь меня подождать, а я схожу посмотреть, что там случилось. Возможно, наш визит пробудил в Мейлинге новые соки, и новые перемены наступили незамедлительно». «Я с тобой», — вызвалась Золи. Быстрым шагом они поднялись к Миелинге, и обратный путь занял у них вдвое меньше времени, чем спуск. Горожане, увидев принца, расступились пропуская его вместе со спутницей ближе к ограде. Мёртвая половина старой Миелинги оживала на глазах. Почки наливались и тут же лопались — раскрывались мелкие листочки. «Это поразительно!» прошептала Золиданна. А потом она увидела, куда направлен взгляд крон принца. Вовсе не на дерево. Дитмар остановил взор на светловолосой девице, пальцы которой до хруста в побелевших костяшках вцепились в изгородь. «Принц!» позвала Золи, борясь с желанием дёрнуть мужчину за рукав. «Что?» — переспросил тот, растерянно моргая, а потом сказал уже осмысленно. «Старая Мейлинга одобряет наше наречение. Вероятно, тянуть со свадьбой действительно не стоит». «Впервые вижу, чтобы дерево оживало на глазах», — восхитилась Дорианна. И впрямь удивительное зрелище было. Мощный, но высохший и потрескавшийся ствол наливался силой и жизнью, словно соки вдруг вновь наполнили его от корней к вершине. «Неужели у вас такое каждый год?» Она перевела взгляд на своего спутника. «Что ты, Дориана?» — замахал руками Илик. Вид у него был до того взбудораженный, словно небо на землю упало, и громко воскликнул, показывая на святыню пальцем, словно ребёнок. «Это невероятно!» Было чему подивиться. Как раз в этот момент огромный цветок распускался на нижней ветке, близко к зевакам. знамо — важно толковал пожилой мужчина рядом с ним. «Только что сюда кронпринц Мейлингов со своей наречённой приходил. «Вот небеса и благословили их!» Кронпринц. Дориана вспомнила случайную встречу у дворца и взгляд высокого, привлекательного наследника престола уже в зале. И тут она услышала его шаги. Кажется, уловила его дыхание. Это невозможно. Совсем разум помутился не иначе, но, обернувшись, Она поняла, что обострённые чувства её не обманули. Люди расходились, пропуская прекрасную пару — Миелинга и его невесту. Как же славно смотрелись они вместе. Принц двигался так элегантно, так изящно. Что это? Дитмар Миелинг заметил её? Она чувствовала его взгляд настолько осязаемо, словно его ладони легли ей на плечи. Дариану кинуло в жар. Она постаралась отвернуться от этого красивого чужого мужчины, но это мало что изменило. Почему она так обострённо чувствует его? «Чудо свершилось, дети Миелинги!» Говоривший это мужчина был старым и величественным. Дариана с облегчением перенесла на него своё внимание. Высокий, худощавый, похожий на ворона в своей чёрной мантии, расшитой серебристыми звёздами. Совершенно белыми, слегка встрёпанными волосами. «Хорес, и вы тут!» — удивился кронпринц. «Как мог пропустить я столь важное событие? Я всегда являюсь вовремя!» Мужчина загадочно улыбнулся. «Но нам с вами, о наречённые...» стоит пройтись отдельно здесь слишком много любопытных подставляет тушек нам ближе кучка собравшихся недовольно зашушукалась без обид детями елинги поспешил успокоить присутствующих харрес как вы и сами поняли довелось вам увидеть удивительное возрождение магии сможет ли наш край напитаться ею и насколько быстро «Зависит от нашего принца и его предречённой. Как только ваши дети начнут рисовать на стенах светом, вы и сами это заметите». «Так пусть играют свадьбу как можно скорее!» — нетерпеливо подал голос один из присутствующих. Тот самый мужчина, что сказывал Дориане о благословении. «Свадьбу! Свадьбу!» — поддержали его остальные. Народу собралось не так и много, однако все горластые». Дитмар посмотрел на свою невесту, и дори показалось, что вид у него слегка смущенный или неуверенный. «Чего он медлит?» — прошептал Илик, склонившись к уху Дорианы. Его дыхание щекотало ей кожу. «Я бы сейчас на его месте поцеловал нареченную». При этой мысли у Дори в пальцах, будто иголочки забегали. Молодой гончар ещё и руки её коснулся, как бы намекая, что не против магии, из-за которой придётся целовать хорошеньких девушек. Неужели это он её так волнует сейчас, что губы, кажется, вот-вот загорятся? «Свет и любовь вам!» — продолжали подбадривать кронпринца. «Да благословят ваш общий дом серебряные нити звёзд!» Кронпринц Дитмар улыбнулся и, поддаваясь общему воодушевлению, наклонился к своей предречённой, оставляя на её губах лёгкий поцелуй. Дориане показалось, что её лишили воздуха. Словно железная рука горло перехватила. «Какая романтика!» — заметил Илик. «Не поверишь, Дори!» Но я довольно романтичен. Хоть по мне так сразу такого и не подумаешь. И в такой момент... Скажи, пошла бы ты со мной на свидание? «Да, конечно, хорошо». Прошептали обескровленные губы девушки. Она, надо сказать, почти и не расслышала своего собеседника и согласилась с ним просто, чтобы он замолчал сейчас. «Так давай уже выбираться отсюда». предложил Илик. «Принц Тигр все равно нас с тобой на свою свадьбу не позовет». Оцепенение разом спало с Дорианы. «Принц Тигр. Да, она слышала о том, что Мейелинги — тигры, но лишь сейчас картинка воедино сложилась. Неужели кронпринц Дитмор и есть ее погибель?» Девчонка будила в нем тигра. Дитмар уже и не знал, что думать об этом. Хорес поздравлял его с найденной истинной, в присутствии которой начинают оживать соки магии. А крон принц вяло кивал и не мог перестать думать об этой служанке. И понимал, что стоит ему ослабить контроль над своей волей, как зверь снова пойдет искать ее, Дариану Линлар, помощницу пекаря. Звездочёт, Залиданна Дитмар вместе переместились в королевский экипаж. Втроём было тесновато, но кронпринц отчего-то порадовался, что он не наедине с наречённой. Он чувствовал себя так, словно предавал и эту почти незнакомую ему девушку и магию Миелинги, желая следовать за мужским, за звериным. У него высшая связь от небес перед носом, а он тянется к безродной красотке. Хотя всем известно, истинность — это удел девиц благородной крови. «Когда назначена помолвка?» — спросил звездочёт, и глаза его возбуждённо блестели. Сейчас никто не мог бы сказать, что этот человек ещё недавно высказывал возмущение по поводу того, что его не дождались на церемонию подтверждения истинности. «На первый луч Гориэл», — ответил Дитмар. «То есть через шесть дней». «Как хорошо, что решили не откладывать. А к следующему кругу Гориэл можно уже и подготовить венчание». «Всего через месяц?» — поразился кронпринц. «Мы не планировали так быстро. Те три месяца, что сейчас заложены, и то мало. Никто не женится настолько скоро после объявления помолвки». «Вы боитесь, что народ Мейлинги подумает что-то неподобающее?» — прищурился Хорес. «Или вам, молодежи, хочется успеть организовать пышное празднество?» «И то, и другое», — подтвердил Дитмар. «Касаемо первого, так я бы и сам не стал ждать на вашем месте», — хлопнул звездочет ладонью по скамье. «Ты же видишь, как возрождается магия. Неужели не хочешь этот ход вещей ускорить?» «Но... что вы такое предлагаете?» Захлопала ресницами Залиданна, и её высокая грудь притягательно заколыхалась. Дитмар подумал, точно ли это безотчётно? Уж больно обольстительно выглядела эта скромница. Впрочем, не имеет права он подозревать за ней дурное, когда сам по ночам, обернувшись тигром, навещает девиц. «Прошу меня простить», — смутился королевский советник. «Но мысль о том, что я могу вскоре увидеть славу родного королевства, лишает рассудка». «Хорес», — нерешительно начал Дитмар. «Пока что мы видели только, как оживает древняя святыня, а все уже заговорили о возрождении магии предков. Не опережаем ли мы события? Кто знает, может, в этом и есть все волшебство». «А тебе надо, чтобы сразу лучи магии зажглись во всём королевстве», — усмехнулся звездочёт. «Так этого и сама ткань мироздания может не выдержать и по шву треснуть. С рождением вашего наследника все, в ком есть корни волшебников, обретут силу своих великих прадедов, и Мейелинга станет самым мощным королевством в нашей части мира». «Наследник». Маленький принц с изумрудными глазами Залиданны и тигриной натурой. Дитмар заметил, как притихло его наречённое. Этот вопрос надо бы наобсуждать на совете. И последнее слово за королём Мейлинги. Когда они прибыли на место, ко дворцу, кронпринц передал Залиданну в руки её служанок, пообещав навестить позже. а сам отправился следом за мудрецом, попросив с ним разговора один на один. Хорес озадачился, но согласился с радостью. Видно, что обсуждать возможности возрождённой миелинги для него самая большая приятность. Этот человек живёт интересами королевства. Звездочёт провёл крон принца в своей комнаты, где совершал обряды. где получил важнейшее в своей жизни предсказание. «Что беспокоит вас, принц?» Церемонно спросил он, как полагается приличному придворному. «Может ли живущий во мне зверь выбрать для себя другую женщину, независимо от человеческой воли?» Дитмар произнес волнующие слова, не отводя от мудреца взгляда. «Выбор зверя — это его истинное!» Удивлённо ответил Харес. Что за путаница в голове вашей, кронпринц? Не назвал бы это головой, Дитмар сдавленно хмыкнул. Но скажу чуть иначе. Может ли зверь хотеть не только свою истинную? Какую странную тему вы подняли. Звездочёт выглядел поражённым. Никогда не слыхивал о том, чтобы у оборотня было две истинных. Одна для зверя, вторая для человека. Поэтому и метка предречённой выглядит как символ звериной сущности. Дитмар вспомнил светящееся изображение на плечике Залиданны. Всё верно. Знак тигра. Эту метку ни с чем не спутать. То, как она выглядит, в Риентарии знать не могли. Эти сведения тщательно охраняются. Лишь избранным известно — что метками елингов след тигриной лапы, и на балуне Ессе приходилось ее прикрывать, так, чтобы сияние было видно, а разглядеть в деталях и тем паче срисовать знак не вышло бы ни у кого. «Но если зверь следует за другой женщиной, не истинной», продолжал вопрошать кронпринц, «что это может значить?» сложно сказать нахмурился Хорес. «Какие-то действия он предпринимает по отношению к ней?» Дитмар покачал головой. «Еще раз повторяю, двух истинных быть не может. Но, вероятно, связь иного толка. Вдруг звери-девушка виделись при каких-то особых обстоятельствах? Да, кажется, я спас ее от нападения, но помню это весьма смутно. Харес вздохнул с облегчением, и сказал уже без икивоков, «Тогда это просто звериное покровительство и ничего больше. Когда зверь дарит кому-то жизнь, он может привязаться и чувствовать ответственность за существо, ставшее от него зависимым. Не волнуйтесь, принц. Но на всякий случай избегайте общения с этой особой. Вам не нужны досужие сплетни».